Абдуля Эль-Кибира разбудили свет и тишина. Через зарешёченное окно вливались потоки солнечного света, падая на длинные ряды книг и извлекая серебристые блики из латунной пепельницы, полной окурков. Но странное дело, день уже наступил, а со двора не доносилось ни звука. Он был уверен, что не играли и утром, как обычно. На рассвете от этой тишины ему сделалось не по себе. За столько лет он привык к жёсткому военному укладу, к тому, что каждое его действие подчиняется спартанскому распорядку. И вот стоило ему вдруг столкнуться с нарушением данного распорядка, его не заставили вскочить с постели ровно в 6, совершить туалет за полчаса, чтобы успеть до завтрака, каким овладело необъяснимое беспокойство а тут ещё эта тишина именно гнетущая тишина во дворе где в это время дня пока солнце ещё не начало припекать вечно голдели солдаты побудило его вскочить с кровати натянуть брюки и подойти к окну нигде ни души ни рядом с колодцем Не на зубцах западного угла, единственной части стены, которая была отсюда видна. "Эй!" крикнул он, испытывая лёгкую тревогу. "Что случилось? Куда все подевались?" Никакого ответа. Он позвал настойчивее, всё с тем же результатом и не на шутку перепугался. Меня бросили. Было первое, что пришло ему в голову: ушли и оставили здесь в заперти умирать от голода и жажды. Он кинулся к двери и с удивлением обнаружил, что она приоткрыта. Вышел во двор, и его ослепило яркое солнце, отражавшееся от белых стен тысяч раз побелённых солдатами. Они день-деньской только тем и занимались, что вновь и вновь покрывали известью и без того чистые стены. Однако никто из них так и не показался. Никого не было ни на карауле в угловой будке, ни рядом с воротами, за которыми виднелась бескрайняя пустыня. "Эй!" крикнул он ещё раз. "В чём дело? Что происходит?" Тишина. Проклятая тишина. Дуновение ветерка не доносило никаких звуков жизни и не нарушало покоя этого места, где всё казалось застывшим, раздавленным и разрушенным солнцем, которое припекало всё сильнее. Он в два счёта перемахнул четыре ступеньки и направился к колодцу, продолжая кричать, повернувшись в сторону канцелярии, столовой и казармы. Капитан! Что за шутки? Куда вы все подевались? Из полумрака кухни возникла тёмная тень. Это был высокий, очень худой туарег в тёмном лисаме, скрывавшим лицо, с винтовкой в одной руке и длинным мечом в другой. Он остановился под навесом. Они мертвы, сказал туарег. Другой недоверчиво посмотрел на него. "Мертвые?" отарапело повторил он. "Все? Все? Кто же их убил?" "Я." Он подошёл поближе, не веря своим ушам. "Ты?" переспросил он, качая головой, словно чтобы отделаться от этой мысли. "Пуш, не хочешь ли ты сказать, что ты без посторонней помощи убил 12 солдат, сержанта и офицера?" Торек кивнул и спокойно произнёс: "Они спали". Абдул-Эль-Кибир был свидетелем гибели тысяч людей. Он многих послал на казнь, а своих тюремщиков всех и каждого в отдельности ненавидел тем не менее он ощутил невыносимую тоску и пустоту в душе и чтобы не упасть привалился к деревянному столбу подпиравшему навес ты их убил пока они спали переспросил он почему потому что они убили моего гостя он помолчал Если бы кто-то из них поднял тревогу, ты бы здесь в заточении так и умер от старости. Абдул-эль-Кибир молча окинул его взглядом и утвердительно кивнул головой, словно понял что-то в начале представлявшееся ему неясным. Я тебя вспомнил. Ты тот самый туарег, который оказал нам гостеприимство. Я тебя видел, когда меня уводили. Да, подтвердил тот. Я гость из Соях. Ты был моим гостем, и я обязан переправить тебя на другую сторону границы. Почему? Туарек посмотрел на него с недоумением, наконец пояснил: таков обычай. Ты прибегнул к моей защите, и мой долг тебя защищать. Убить 14 человек ради моей защиты это явный перебор, тебе не кажется? Торек не удостоил его ответом и зашагал к открытым воротам. Я пригоню верблюдов, сказал он. Приготовься к долгому путешествию. Абдул-эль-Кибир проводил туарегов взглядом, пока тот не исчез из виду за распахнутыми настежь воротами, и тут, когда он остался один в вымершем форте, им овладело гнетущее чувство. На него навалились тоска и страх даже с большей силой, чем когда он оказался здесь впервые. В тот момент он был совершенно уверен, что ему не суждено выйти отсюда живым. И эти стены станут для него и темницей, и могилой. На несколько секунд он затаил дыхание, прислушиваясь, хотя знал, что ничего не услышит. Ветер и люди ещё могли бы произвести какой-то шум, однако день был безветренным, а люди мертвы. 14. Он перебрал в памяти их лица одно за другим, вспомнил худощавое, очень бледное лицо капитана который ненавидел солнце и любил полумрак своего кабинета, потные и багровые щёки повара и длинные нахальные усы неряхи копрала преставленного к нему, чтобы производить уборку камеры и приносить еду. Абдул-Эль-Кибир знал каждого охранника и каждого помощника повара. Он играл с ними в кости и писал для них письма домой. Иногда читал им вслух романы вечерами, которые здесь в пустыне тянутся бесконечно. Зачастую нельзя было точно сказать, кто из них, он или они, в большей степени являлся пленником этого форта, затерянного в песках. Он знал их всех, а сейчас все они были мертвы. Он спросил себя, что же это за человек? признаётся в том, что умертвил 14 человеческих душ, пока те спали, а голос у него даже не дрогнул, ни извинения, ни малейшего намёка на раскаяние. Это был несомненно туарек. В университете ему объясняли, что данная раса не имеет ничего общего со стольными расами мира. ио нормы поведения или обычаи ни единой точки соприкосновения с нормами или обычаями прочих смертных это гордый непокорный и неуступчивый народ живущий по собственным законам однако никто ему тогда не объяснил что эти законы допускают возможность хладнокровного убийства спящих Мораль есть вопрос обычаев, и нам никогда не следует судить действия тех, кто в силу своих древних обычаев имеет другое видение и представление о жизни, не исходя из наших представлений. Абдул Эль-Кибир вспомнил слова великого старца, словно это было вчера, сидя за огромным столом с перепачканными мелом ладонями, И рукавами тёмного пиджака тот старался внушить им мысль о том, что прочие этнические группы страны, которая однажды станет свободной, не должны восприниматься ими как низшие, поскольку они, видите ли, меньше общались с французами. Одной из главных проблем нашего континента, неоднократно заявлял он, является то неоспоримое обстоятельство, что большинство африканских народов сами по себе расисты ещё в большей степени, чем колонизаторы. Соседние, почти братские племена ненавидят и презирают друг друга, и сейчас, когда мы стоим на пороге независимости, выясняется, что у негра нет худшего врага, чем негр, говорящий на другом диалекте. Не будем повторять ту же ошибку. Вам, кому в один прекрасный день предстоит управлять этой страной, следует всегда помнить о том, что бедуины, туареги или кобилы, живущие в горах, не ниже по развитию, а не просто другие. Другие. Он никогда не испытывал сомнений, отдавая приказ о проведении тракта в одном из кафе Де собирались французы. Его не останавливал тот факт, что подобный приказ приведёт к гибели многих невинных людей. Он также никогда не колебался, стреляя из пулемёта в десантников и легионеров. Смерть с ранней юности была его спутницей и оставалась ей, когда в первые годы своего президентства ему пришлось отправить на виселицу не одну дюжину пособников французов. Поэтому он был не вправе пугаться смерти четырнадцати тюремщиков. Но ведь этих самых тюремщиков он знал всех до единого, знал их имена и вкусы, вдобавок ему было известно, что им перерезали горло в их собственных постелях. Абдул Эль-Кибир медленно пересёк двор, подошёл к широкому окну барака приставил руки к стеклу, чтобы не отсвечивало, и вгляделся внутрь. Они были всего лишь неопределёнными предметами, лежавшими на койках в ряд, накрытыми грязными простынями. Не было видно даже пятен крови, впитавшейся в толстые тюфяки. Ни звука дыхания, ни похрапывания, ни сонного бормотания. Не поскрёбывание ногтями по коже, высушенной солнцем и песком. Только тишина, да ещё стук бьющихся о стекло мух, словно те носителискровью и стремились вырваться на свет и свежий воздух. Пройдя 10 м, он толкнул дверь в пристройку капитана. Поток солнечного света впервые хлынул в захламлённое пыльное помещение, и постепенно добрался до широкой кровати в его глубине. Лежавшее на ней щуплое и страшно худое тело тоже было накрыто простынёй, правда, очень белой. Он притворил дверь и медленно обошёл каждый угол небольшого форта. Ни в сторожевых будках, ни возле ворот он больше не обнаружил ни одного трупа, словно туарег, следуя некоему ритуалу, предпочёл перетащить их на кровати, чтобы затем накрыть. Абдул-Эль-Кибир вернулся в камеру, собрал письма, фотографии своих детей и потрёпанный экземпляр Корана, который был у него с тех пор, как он себя помнил, и сложил вместе с одеждой в парусиновую сумку. Затем сел и стал ждать под навесом рядом с колодцем. Солнце уже падало отменно и устрашающе, стирая с земли все тени. От удушающего зноя он осоловел, погрузившись в беспокойный сон, от которого внезапно очнулся. Разбудила его всё та же тишина, безмолвие и тоскливое ощущение пустоты. Мужчина обливался потом и испытывал чуть ли не боль в ушах. словно его вдруг поместили в абсолютную пустоту он даже тихо прошептал несколько слов только чтобы услышать себя самого и убедиться в том что на земле ещё существуют звуки могла ли где-то тишина быть более безмолвной чем в этом огромном пантеоне в который в один безветренный день превратился старый форт затерявшийся в сахаре Никому казалось было неведомо, зачем его возвели здесь, посреди равнины, вдали от известных колодцев и караванных путей, в стороне от оазисов и границ, в сердце самой абсолютной пустоты. Существование крохотного и бесполезного форта Герифис было оправдано только с той точки зрения, что разведывательные дозоры должны располагать базой снабжения и местом для отдыха. А для этого в одинаковой степени подходил что этот, что любой другой пункт на 500 квадратных километрах вокруг. Вырыли колодец, возвели невысокие зубчатые стены, завезли раздолбанную мебель, наверняка списанную за ненадобностью из каких-нибудь казарм. где она стояла прежде, и приговорили несколько человек охранять кусок пустыни, к которой, как гласила молва, ни разу не приблизился ни один путник. Согласно тому же преданию, гарнизон французского легиона целых 3 месяца не подозревал о том, что они уже не колониальные войска, а побеждённые иностранцы. 6 безымянных могил располагались по ту сторону задней стены. Когда-то на каждый из них имелись даже крест и табличка с именем. Однако несколько лет назад повару пришлось спустить кресты на дрова, и Абдул Эль-Кибир не раз задавался вопросом, кто такие были эти христиане, встретившие свою смерть здесь, вдали от родины, и что за необычная история подвигала их вступить в легион. и закончить свои дни в безлюдном пространстве, бескрайней Сахары. Однажды мне вырыют могилу рядом с ними. Всё время говорил он себе: тогда здесь будет семь безымянных могил, и мои охранники смогут покинуть Герифис. Герой борьбы за независимость обретёт вечный покой рядом с шестью неизвестными наёмниками. Но всё вышло по-другому. И теперь потребуется 14 могил. Могил, на которых никто не позаботится написать имена, потому что никто не заинтересован в том, чтобы было известно, где лежит горстка ни на что негодных охранников. Он вновь невольно обернулся к окну барака, и ему стоило труда выкнуться с мыслью о том, что там Под влиянием сухой, невыносимой жары уже начали разлагаться тела тех, кто до сегодняшней ночи наполнял это место своими голосами и своим присутствием. Сколько раз у него возникало желание удавить кое-кого из них собственными руками в течение его многолетнего заключения. Большинство охранников относились к нему с уважением. Но были и такие, кто превратил его в мишень для разного рода унижений, особенно в последнее время в связи с его возвращением. Наказание за его бегство в одинаковой степени коснулось всего гарнизона. Их на целый год лишили отпусков, и многие выступали за то, чтобы подстроить несчастный случай и тем самым раз и навсегда с ним покончить. И освободиться из заключения уже давно ставшего общим. Теперь его пугала мысль о новом долгом бегстве, бесконечном путешествии через пески и камни, всё время под неуёмным солнцем, неведомо куда, не зная, существует ли на самом деле где-то конец этой безлюдной равнины. Он с ужасом вспоминал мучительную жажду и нестерпимую боль в каждой из своих сведённых судорогой мышц и спрашивал себя, почему он всё ещё сидит здесь в тени со своими пожитками в руках, ожидая возвращения человека-убийцы, который намеревался снова вести его по пескам и камням. А тот неожиданно вырос рядом с ним, возникнув из ниоткуда, неслышно, хотя за ним следовали четыре гружёных верблюда, которые не производили ни малейшего шума, словно заразились этим от своего хозяина или были напуганы инстинктивно почувствовав, что попали в мавзолей. Абдул-Эль-Кибиркевком указал в сторону барака. Почему ты перетащил караульных на кровати? Думаешь, там им будет лучше, чем в том месте, где ты их убил? Какое это теперь может иметь значение? Госсель мгновение смотрел на него, словно не понимая, о чём речь. Наконец, пожал плечами. Птица, питающаяся падалью, обнаружит труп, лежащий на воздухе, через 2 часа после смерти, объяснил он. А чтобы запах вышел наружу, Потребуется 3 дня. К тому времени мы уже будем на пути к границе. Какой границы? Разве не все границы хороши? Южная и восточная, да. Но если я перейду через западную, меня тут же повесят. Госель не ответил, поглощённый делом. Он черпал воду из колодца и поил ненасытных животных. Но когда закончил, обратил внимание на парусиновую сумку. Ты больше ничего не возьмёшь, поинтересовался он. Это всё, что у меня есть. Негусто для того, кто был президентом страны, проговорил он себе под нос. Сходи на кухню и принеси сюда провизию и все сосуды пригодные для воды, которые найдёшь. Он покачал головой. С водой в этом путешествии у нас будут проблемы. В пустыне с водой всегда проблемы. Разве нет? Да, конечно. Но там, куда мы направляемся, больше, чем где бы то ни было. А можно узнать, куда мы направляемся? Туда, куда женами никто не сможет последовать. В великую пустую землю к добру. Куда они могли направиться? Ответа не последовало. Министр внутренних дел Али Мадани, рослый, крепкий мужчина с приглаженными волосами и крошечными глазками, которые он старался спрятать, а заодно скрыт свои намерения за толстыми очень тёмными стёклами очков, обвёл взглядом лица присутствующих. и не услышав ответа на свой вопрос, настойчиво повторил: "Ну же, господа! Не для того я проделал путешествие за 1500 километров, чтобы сидеть и на вас смотреть. Предполагается, что вы разбираетесь в сахарских проблемах и обычаях туарегов. Повторяю, куда они могли направиться? Да куда угодно". Убеждённо ответил суровый на вид полковник. Он двинулся на север, но лишь для того, чтобы попасть в Каменистый район, где бы их следы затерялись. Начиная с того момента, вся пустыня в их распоряжении. "Уж не хотите ли вы мне сказать?" вкратчиво проговорил министр, стараясь скрыть своё негодование. "Что какой-то бедуин?" Всего один бедуин может проникнуть в один из наших фортов, перерезать горло 14 солдатам, освободить самого опасного врага государства и исчезнуть вместе с ним в пустыне, которая, судя по всему, в его распоряжении. Он недоверчиво покачал головой. А ведь вроде считается, что пустыня в нашем распоряжении, полковник. что вся страна находится под юрисдикцией армии и сил правопорядка. Страну на 90% составляет пустыня, ваше превосходительство, вмешался генерал, военный губернатор провинции. В его голосе явственно звучало досада. И тем не менее, оставшиеся 10% побережья забирает всё себе, и богатство и силы Я вынужден контролировать регион, равный по величине половине Европы, с помощью отбросов армии, да ещё при минимуме снабжения. На каждую 1000 квадратных километров приходится меньше одного человека. Все силы рассредоточены по оазисам и небольшим фортам, разбросанным где попало без всякой логики. Вы действительно думаете, ваше превосходство, что пустыня принадлежит нам? Наши проникновения и влияние так ничтожны, что этот туарег даже не знал, 20 лет спустя, что мы представляем собой независимую нацию. Вот он и есть хозяин пустыни, специально подчеркнул он. Единственный реально существующий хозяин. Министр Маддани как будто с ним согласился, или по крайней мере решил уйти от прямого ответа и повернулся к лейтенанту Разману, который почтительно ожидал в углу вместе со старшим сержантом Маликом Эльхайдери. Вы, лейтенант, по-видимому, больше всех общались с этим туарегом. Что вы о нём думаете? Что он крайне изворотлив, господин? Он каким-то образом ухитряется всегда поступить так, как мы не ожидаем. Опишите ко мне его. Он высокий и худой. Министр подождал, но поскольку продолжения не последовало, выразил нетерпение. Что ещё? Больше ничего, ваше превосходительство. Он всегда полностью закутан. Можно только отметить, что у него тёмные глаза и сильные руки. Министр не сдержался. Чёрт побери! воскликнул он, стукнув карандашом по столу. Мы что, имеем дело с привидением? Высокий, худой, тёмные глаза, сильные руки. И это всё, что мы знаем о человеке, который держит в напряжении армию, беспокоит президента, похитил губернатора и увёз с собой Абдуля Эль-Кибира. Да это ни в какие ворота не лезет. Нет, ваше превосходительство, снова выступил генерал. Ничего странного. Сдешние законы позволяют тоарегам скрывать лицо в соответствии с их традициями. Описание таким образом соответствует действительности, принимая во внимание, что согласно подсчётам, их приблизительно 300.000 из которых немного больше трети обитает по эту сторону наших границ, следует признать, что под описание подходит по меньшей мере 50.000 взрослых мужчин. Министр ничего не сказал. Он снял очки, отложил их в сторону и потёр глаза с крайне озабоченным видом. В последние двое суток он почти не спал, а долгий переезд и жара Эль-Акаба его измотали. Тем не менее, он чувствовал, что сейчас не время идти отдыхать, будучи уверенным в том, что если Абдул Эль-Кибир не будет немедленно возвращён, тогда его дни во главе министерства сочтены, и он превратится в рядового чиновника без будущего. Абдул Эль-Кибир был бомбой замедленного действия, которая меньше, чем за месяц, заставит взлететь на воздух правительство и систему. Если он достигнет границы и доберётся до Парижа, где французы предоставят ему средства, в которых когда-то отказали. И вот тут, с деньгами французов, да с его-то популярностью в народе, не найдётся такой силы, которая будет способна ему противостоять, и у тех, кто его предал, едва ли останется время, чтобы собрать чемоданы и отправиться в долгое изгнание, постоянно ожидая мести. следовало найти Абдуля Элькибира и разделаться с ним раз и навсегда, потому что он не чувствовал в себе сил пережить подобную тревогу ещё раз. Если бы президент к нему прислушался и Абдуля расстреляли после первого побега, ничего бы не случилось, а потому министр твёрдо решил покончить с данной проблемой во что бы то ни стало. Надо их найти, наконец сказал он. Просите всё, что вам необходимо: людей, самолёты, танки, всё что угодно, но найдите его. Это приказ. Господин. Он поднял голову и взглянул на того, кто к нему обращался. Да, сержант. Господин. Еле слышно проговорил сержант Малик. Я уверен, что они отправились вглубь Тигдабры. Вглубь пустой земли? Ну, если только у них ум помутился. Что навело вас на подобную мысль? Я видел следы, идущие из форта Герифис. Четыре верблюда с весьма тяжёлой поклажей. А в форте не осталось ни одного сосуда пригодного для воды. Если бы этот туарег был заинтересован в быстром бегстве, он бы не взял с собой четырёх верблюдов и не навьючил бы на них столько груза. Но следы вели на север. Опустая земля, если не ошибаюсь, находится на юге. Вы не ошибаетесь, господин. Но туарег нас уже не раз обманывал. видно ему не жаль потратить день на то, чтобы направиться на север с целью запутать следы, а затем вернуться в Тигдабру. По другую сторону пустой земли он окажется в безопасности. Ни один человек ни разу не пересек этот район, заметил полковник. Именно поэтому он и был выбран в качестве границы. Он не нуждается в охране. Ни одному человеку не выжить без воды в центре Саланчика 5 дней, но я видел, как этот тоарек выжил мой полковник, возразил Малик. Со всем уважением хочу заметить, что это необычный человек. Его способность к сопротивлению не поддаётся воображению. Но ведь он не один. Абдул Эль-Кибир почти старик. Там уже последняя история с бегством, и годы, проведённые в заключении, подорвали его здоровье. Вы что, и правда думаете, что он выдержит тридцатидневную жажду при температуре, превышающей 60°? Градусов? Если они настолько безрассудны, чтобы предпринять подобную попытку, можете быть уверены, что нам больше не придётся беспокоиться по их поводу. Старший сержант Малик Эльхайдери не осмелился вновь возражать человеку, чьё звание было настолько выше его собственного, и вместо него взял слово министр. "Может, это и нелепо", согласился он. "Но ведь сержант и лейтенант присутствуют здесь, потому что они общались с этим дикарем, и их мнение важно. Что вы об этом думаете, лейтенант?" Гость способен на всё, господин. Даже поддерживать жизнь старика ценой собственной крови. Для него защита гостя превратилась в нечто более важное, чем его собственное существование или существование его семьи. Если он сочтёт, что тиг дабра это самое надёжное укрытие, то направится в пустую землю. Ладно, Значит, будем искать его там. Кстати, он сделал короткую паузу. Вы упомянули его семью. Что о ней известно? Если мы её разыщем, возможно, она нам пригодится, чтобы предложить ему обмен. Они покинули свой район выпаса. Голос генерала выдавал его недовольство и раздражение. Мне кажется недостойным впутывать в это дело женщин и детей. Какое мнение сложилось бы об армии, если бы ей пришлось использовать подобные методы для решения своих проблем? Армия, может остаться в стороне генерал. Этим вопросом займутся мои люди. Хотя умышленно добавил он Не думаю, что армия может оказаться в худшем положении, чем то, в котором она находится в данный момент. Генерал хотел было ответить резкостью, но сделал над собой усилие и сдержался. Всё-таки Али Мадани в настоящий момент являлся правой рукой президента и вторым наиболее влиятельным в стране человеком, тогда как он оставался простым военным. недавно получившим свою первую генеральскую должность. Вся эта история в большей степени произошла по вине политиков вроде этого, а вовсе не из-за недостатка подлинной эффективности вооружённых сил. Однако сейчас было не место и не время вступать в дискуссию, которая могла принести ему только неприятности. Поэтому он прикусил язык, И занял выжидательную позицию. В конце концов, министр, вероятно, уже сойдёт с политической сцены к тому времени, когда он дослужится до бригадного генерала. Сколько у вас вертолётов? услышал он вопрос министра, адресованный полковнику. Один. Будут вам ещё 3. Самолётов? 6. Но мы не можем отвлекать их от дела. Большинство постов могут получить снабжение только по воздуху. Я направлю к вам эскадрилью. Пусть прочешут весь район вокруг Герифииса. Он помолчал. Ещё я хочу, чтобы два полка расположились по ту сторону пустой земли Тикдабры. Но ведь указанный район находится за пределами наших границ. Запротестовал полковник. Это будет расценено как вторжение в соседнюю страну. Оставьте эти проблемы министру иностранных дел и позаботьтесь о выполнении моего приказа. Он с досадой прервался, потому что раздался стук в дверь. Она открылась, и вошедший что-то прошептал на ухо секретарю Анухару Эльмохри, который хранил молчание на протяжении всего собрания. Выражение лица последнего заметно изменилось. Он кивнул, закрыл дверь и пояснил: "Извините, ваше превосходительство, но мне сообщили о прибытии губернатора". "Бенкуфра?" удивился Мадани. "Он жив?" "Именно так, господин. В плохом состоянии, но жив. Ожидает в своём кабинете". Министр вскочил на ноги. И даже не попрощавшись с присутствующими, покинул зал, пересек высокую галерею в сопровождении Анухара Эльмохри, провожаемый испуганными взглядами местных чиновников, и вошёл в просторный полузатенённый кабинет губернатора, оставив секретаря снаружи. Тот практически налетел на тяжёлую дверь. С десятидневной бородой, грязный, истощённый С тёмными кругами под глазами губернатор Хасан Бенкуфра был тенью гордого, высокомерного и уверенного человека, который однажды вечером покинул этот кабинет, направляясь в мечеть. Он рухнул в одно из тяжёлых кресел, устремив невидящий взгляд на пальмовую рощу сквозь тяжёлые шторы. Можно было бы сказать, что ум его витает где-то очень далеко. Вероятно, в пещере, где на его долю выпало самое тяжёлое в жизни испытание. Он даже не поднял глаз при появлении Мадани, и тому пришлось встать перед ним, чтобы он наконец заметил его присутствие. Я не надеялся тебя вновь увидеть. Тот медленно поднял глаза, покрасневшие от усталости и словно бы расширившиеся от ужаса. Он пытался вспомнить собеседника. Наконец, хриплым шёпотом еле слышно произнёс: "Я тоже". Он показал запястье сплошные кровоточащие раны. "Смотри. И всё-таки это лучше, чем оказаться мёртвым. А по твоей вине убиты 14 человек, и страна в опасности". Никогда не думал, что ему это удастся. Я был уверен, что посылаю его в Западню, и в Герифеяся с ним покончат. Там же находились наши самые лучшие кадры. Лучшие? воскликнул министр. Он перерезал их как кур, одного за другим, и теперь Абдул на свободе. Ты понимаешь, что это значит? Тот кивнул. Мы его схватим. Как? Теперь его сопровождает не фанатичный и бестолковый юнец, а туарек, который знает эти края как никогда не будет знать ни один из нас. Он сел перед Бенкуфра на софу и автоматическим жестом пригладил волосы. Только подумать, ведь это я предложил тебя на это место. Я настоял на твоей кандидатуре. Я сожалею. Ты сожалеешь? Министр издал короткий смешок, горький и презрительный. Если бы ты по крайней мере умер, можно было бы сказать, что тебя подвергли нечеловеческим пыткам, но ты здесь, живой, и тычешь мне в нос своими ранами, которые затянутся за пару недель. Любой студент-бунтарь будет дольше сопротивляться моим людям, чем ты сопротивлялся ту арегу. Раньше ты был крепче, когда был молод. И меня пытали французские десантники. Тогда я во что-то верил, боролся за правое дело. Наверное, у меня не было уверенности в том, что будет справедливо держать Абдуля под замком всю жизнь. Это казалось тебе справедливым, когда тебе дали этот кабинет и назначили губернатором, напомнил ему министр. И когда мы решили, что с ним делать, тогда он был не обдулем, а врагом, дьяволом, человеком, приведшим страну к хаосу, потому что отстранял нас, своих близких товарищей от управления. "Нет, Хасан", решительно сказал он. Не пытайся меня обмануть. Я тебя давно знаю. Всё дело в том, что власть, годы и комфорт сделали тебя мягким и пугливым. Можно было проявлять героизм и сопротивляться, когда было нечего терять, кроме надежды на лучшее будущее. Но когда живёшь во дворце и имеешь счёт в Швейцарии, не отпирайся. Опередил министр-губернатора Вспомни, что сбор информации входит в мои обязанности, и мне известно, сколько тебе платят за пособдичество нефтяной компании. Наверняка меньше, чем тебе. Конечно, согласился Али Мадани без тени возмущения. Но ведь сейчас ты попал в передрягу, а не я. Он подошёл к окну, чтобы взглянуть на муэдзина, взывавшего к верующим с минарета мечети, и сказал, не оборачиваясь: Молись о том, чтобы мне удалось утрясти то, что ты напортачил, а не то, потеряешь нечто большее, нежели пост губернатора. Это значит, что ты меня смещаешь. Естественно, ответил министр. И заверяю тебя, что если не найду Абдуля, то позабочусь о том, чтобы тебя судили за предательство. Губернатор Хасан Бенкуфра не ответил. Он был поглощён осмотром ран, оставленных ремнями на его запястьях и размышлял о том, что несколько дней назад в этом же самом кабинете он выступал в роли мадани, сурово распекая человека по вине Туарега, из-за которого все забыли покой и сон. Он вспомнил время, проведённое в пещере Ещё и дни тоски и тревоги, когда он всё время спрашивал себя, действительно ли туарег пришлёт за ним кого-то или оставит умирать там как собаку от голода, ужаса и жажды. А ещё вспомнил, что туарег оказался умнее, чем он. Без особых усилий выяснил его слабое место и то, как его можно склонить к сотрудничеству, не тронув даже пальцем. Он понял, что ненавидит Туарега за всё это, но ненавидит ещё больше главным образом потому, что тот сумел выполнить обещание и прислал человека, чтобы его спасти. Почему? спросил Алимадани, повернувшись, чтобы взглянуть на него, словно прочитав его мысль. Почему? человек убивающий хладнокровно как он это делает оставил тебя на свободе он мне пообещал а торек всегда выполняет свои обещания я знаю даже если и так мне трудно допустить что существует ум который считает, что законно лишать жизни незнакомых спящих людей, но никак нельзя нарушить обещание данное врагу. Он отрицательно покачал головой и уселся за массивный стол в кресло принадлежавшее его собеседнику. Иногда я спрашиваю себя, как это возможно, что мы живём в одной стране, имея так мало общего. Он продолжил, словно беседуя сам с собой. Это часть наследства, за которое мы должны благодарить французов. Они нас перемешали словно в гигантском пудинге, а затем разрезали на куски по своему усмотрению. И вот теперь, 20 лет спустя, мы сидим здесь и безуспешно пытаемся что-то понять про других. Это мы уже знали. Устала заметил Хасан бен Куфра. Все мы ещё раньше пришли к такому же выводу, но ни у кого и мысли не возникло отказаться от счастья, которое нам не соответствовало, довольствуясь меньшей и однородной по составу страной. Он раскрыл и сжал ладони, словно ему было трудно это сделать, стараясь сдержать гримасу боли. Нас ослепили амбиции. И мы желали всё больше и больше территории даже зная, что не справимся с её управлением отсюда и наша политика если мы не добьёмся того, чтобы бедуины приспособились к нашему укладу, значит мы должны сжечь их сосвиту что бы мы стали делать, если бы французы попытались нас извести много лет назад потому что мы не приспособились к их образу жизни то, что мы в конце концов и сделали обрели независимость возможно такого же и будущее туарегов стать независимыми от нас ты что представляешь себе их независимыми а нас разве когда-нибудь представляли себе французы Пока мы не начали бросать в них бомбы и демонстрировать, что можем быть независимыми, этот Гассель или как там его зовут, доказал, что в состоянии нас победить. Если бы к нему присоединились все его соплеменники, уверяю тебя, они бы выкинули нас из пустыни, и полмира изъявило бы готовность им помочь в обмен на нефть из её недр. Нет уж, убеждённо сказал он. Мы не должны давать им возможность узнать о том, что они в состоянии превратить своих верблюдов в золотые кадиллаки. Для этого ты приехал. Для этого, и чтобы раса навсегда покончить с Абдулем Эль-Кибиром.